10. Печальны были следующие дни. Темрачные дни, когда дом кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки. Дни, стёрзанные страданиями при каждом взгляде на любой предмет, которым постоянно пользовалась умерший. Ежеминутно в сердце возникает какое-нибудь мучительное воспоминание.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 Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Джульিয়ана. Попытка сблизиться казалась даже невозможной в том положении, в котором они находились. Кроме того, у Джульিয়ана были любовные связи, она это знала, и одна мысль подвергнуться снова его ласкам вызывала в ней дрожь отвращения. Просим она подчинилась бы этому, до того сильно преследовало её желание стать матерью.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 Однажды она решилась отправиться к аббату Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые её так затрудняли. Она застала его за чтением требников в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями. Поговорив несколько минут о том, о другом, она пролепетала, покраснев: "Я хотела бы исповедаться, господин аббат". Он был удивлён,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 Она подняла на него свои чистые глаза и запинаясь от волнения промолвила: "Но но вы понимаете, что 100 минут, 100 минут, вы знаете, об этой горничной мы с мужем мы живём, мы живём совершенно врось, привыкнув к распушенности деревенских нравов, к чуждых всякого достоинства"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 Я не хотел огорчать вас. Я немного пошутил. Не возбраняется же это порядочному человеку. Но рассчитывать-ю на меня, можете вполне рассчитывать на меня. Я поговорю с господином Джульеном. Она не знала, что ответить. Ей хотелось теперь отказаться от его вмешательства, оно казалось ей неудобным и опасным. Но она не посмела и убежала пролепетав: Благодарю вас, господин Кюре. Прошла неделя. Она жила в тоске и тревоге. Однажды вечером за обедом Жюльен взглянул на нее как-то странно, с той улыбочкой на губах, которую Жанна знала за ним в минуты насмешливости. У него появилась даже неуловимая ироническая любезность к ней, а когда они прогуливались по широкой аллее...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 Она почувствовала себя бесконечно одинокой и всем чужой. Жюльен продолжал: "Я от лучшего и не желаю. Я боялся, что уже не нравлюсь тебе". Солнце садилось. Воздух был мягкий. Жанну томило желание плакать, потребность вжилиться в дружеское сердце, потребность сжать кого-нибудь в объятиях, шепча о своём горе.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 Он пошёл за ней в её спальню и провёл с ней ночь. И прежние отношения их возобновились. Он выполнял их словно обязанность, хотя не такую уж и приятную. Она терпела их как мучительную необходимость, рышив прекратить их раз навсегда, едва ли ж почувствовать себя снова беременной. Но вскоре она заметила, что ласки мужа как будто отличаются от прежних.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 Почему ты не отдаёшься мне больше целиком, как прежде? Он рассмеялся. Чёрт возьми, да чтобы ты не забеременела. Она задрожала. Почему ты не хочешь иметь ещё детей? Он замер от удивления. Как? Что ты говоришь? Да с ума сошла? Второго ребёнка? Ну нет, вот ещё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 Но он владел собою и ни разу не забылся. Тогда всё более и более мучимое и жесточённым желанием, доведённое до крайности, готовое пренебречь всем и на всё дерзнуть, она снова отправилась к Бату Пеко. Он только что позавтракал и был очень красив, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев её, он воскликнул: "Ну как? Горя не терпением узнать о результате своего посредничества, на этот раз она была решительнее и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости: "Мой муж не желает больше детей". Аббат чрезвычайно заинтересованный повернулся к ней, готовясь с паповским любопытством накинуться на эти альковные тайны, которые так забавляли его в исповедальне. Он спросил. Как это? Теряю свою решительность, она с волнением разъяснила. Но он он отказывается сделать меня матерью. Абат понял. Он знал эти вещи. Он пустился в распросы со всеми точными и мелочными подробностями с жадностью человека, обречённого на воздержание.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 Не интересуясь больше мужем, в конце сентября аббат Пико приехал с церемонным визитом в новый султане пятна, на которые были всего лишь недельной давности. Он представил Жанне своего преемника аббата Тольбьяка. Это был совсем еще молодой худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью. Впалые глаза, окамененные черными кругами, выдавали в нем страстную душу. Старого Кюре назначили благочинным в Годорвиль. Жанна была искренне огорчена, узнав о его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспоминаниями молодой женщины. Он венчал ее, он крестил поля, он отпивал баронессу. Она не представляла себе эту Вану без пузатого аббата Пико, проходящего вдоль дворов ферма. Она любила его за жизнерадостность и непринужденность. Несмотря на повышение, он не казался веселым. Он говорил: "Тяжело мне это, тяжело, графиня. Вот уже восемнадцать лет, как я здесь. Что и говорить, приход малодоходный." И мало чего стоит. Мужчины мало религиозны, а женщины. Женщины правы же, невозможного поведения. Девушки идут в церковь венчаться не иначе, как уже совершив паломничество к Богоматери Брюхатых. И помиранцевые цветы не высоко ценятся в этом краю. Но что ж поделать? Я любил его.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 Чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших приказанно цепь. Да и такая мера ни к чему не поведёт. Маленький священник отвечал отрывисто. Э, это ещё посмотрим. Старый кюревол улыбнулся, втягивая понюшку табаку. Годы успокоят вас, оббат, и опыт также. Вы оттолкнёте от церкви своих последних прихожан, вот и всё.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 Священники откланялись. Старый Кюре поцеловал Жанну, и она чуть не расплакалась. Неделю спустя аббат Тольбьяк пришёл снова. Он говорил о предполагаемых преображениях с торжественностью государя, вступающего во владение королевством. Затем он попросил виконтессу не пропускать воскресные службы и причащаться каждый праздник. Мы с вами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 Если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря, потому что франдирующая философия отца уже давно поколебала ее веру. Аббат Пико довольствовался тем немногом, что она могла ему дать, и никогда не журил ее. Но его преемник, не увидев ее за обедней в предыдущие воскресенья,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 И она, страдалица, простившаяся с иллюзиями, дала увлечь себя суровому ханатизму этого ребенка, этого слуги неба. Он вел ее к Христу утешителю, учит тому, как благочестивые радости религии умиротворяют все страдания. И она преклоняла колено в исповедальне, смиряясь, чувствуя себя маленькой, слабой.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 о суровых наказаниях, которые он налагал, а так как он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, невинность которых уступала искушениям. Над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными местами молодёжь, вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху. Скоре он стал шпионить за влюблёнными, чтобы мешать их свиданиям, наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из комнат, из заавинов, из зарослей дрока, растущих у по склонам холмов. Однажды он застиг парочку, которая, увидев его, не хотела разлучаться, обнявшись и целуясь, они шли по оврагу полному камней. Оба крикнул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 Кюрее обедал в замке каждый четверг и часто захаживал на неделе беседовать со своей духовной дочерью. Она приходила в его возбуждение подобное ему, обсуждая отвлечённые темы и перетряхивая весь старый и сложный арсенал религиозных споров. Они вдвоём прогуливались по большой аллее бароннессы, разговаривая о Христе и апостолах, о святой Деве и об отцах церкви.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 Несмотря на дождь и дурную погоду, граф говорил: "Они помешались на верховой езде, но это так полезно для Эльберта". Барон вернулся в середине ноября. Он изменился, постарел, поблёк и был погружён в мрачную печаль, завладевшую его душой. Но его отеческая любовь к дочери теперь, казалось, только усилилась.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 боги, который умолял в его глазах творение предопределённое, раковое, безграничное, всемогущее творение, воплощающее жизнь, свет, землю, мысль, растения, скалу, человека, воздух, зверя, звёзды, бога, насекомое. Всё это тоже творит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 которому грозит опасность. Она не поняла и попросила объяснения. Он ответил: "Время ещё не наступило, но я скоро приду к вам" и порывисто ушёл. Зима в то время подходила к концу. Это была гнилая зима, как говорят в деревне: сырая и тёплая. Несколько дней спустя аббат пришёл и заговорил в неясных выражениях о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы быть безупречными. Следует, получал он, тем, кто знает об этих обстоятельствах, прекратить их любыми способами. И он пустился в возвышенное рассуждение, после чего, взяв руку Жанны, принялся заклинать её.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 Мучительная обязанность должен я выполнить Графиня, но не могу поступить иначе. Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль. Она поникла головой, покорная и бессильна. Священник спросил: "Что намерены вы делать теперь?" Она пролепетала: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 Что могу я поделать? Кюрени отвечая прямо воскликнул: Как вы склоняетесь перед этим? Вы измеряетесь, вы соглашаетесь при любом деянии гнездиться под вашим кровом и вы его терпите. Преступление совершается на ваших глазах, и вы отводите от него взор. Женаливы после этого христианки, матери, она рыдала. Что же мне делать? Он ответил: Всё что угодно, лишь бы не допустить этой гнусности. Всё говорил вам: покиньте его, бегите из этого осквернённого дома. Она промолвила: Но у меня нет денег, господин аббат. К тому же мне не хватит на это мужество. Да и как я могу уйти без доказательств? Я не имею никакого права так поступить. Священник поднялся, весь дрожа от бешенства. Эти советы вам нашоптывает трусость, мадам. Я считал вас другой. Вы недостойны милосердия Господня. Она упала на колени. О, умоляю вас, не оставляйте меня. Подайте мне совет, он произнёс отрывисто. Откройте глаза, господин де Форвиль. Ему надлежит разорвать эту связь. При этой мысли её хватил ужас. Но он убьёт их, господин аббат, а я окажусь доносчицей. О, только не это! Ни за что!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 Она пошла вслед за ним, вне себя, готовая уступить, начиная давать обещания. Но он, всё ещё дрожа от возмущения, шёл быстрыми шагами, яростно размахивая своим большим синим зонтиком, почти одного роста с ним. Он увидел Жюльена, который стоял у забора, руководя стрижкой деревьев. Тогда он свернул налево, чтобы пройти через ферму Кульяров, продолжая повторять: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 Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек, и кюре подошел посмотреть, что их так занимает. Это щенелы, сука. Перед Коноройка пошились уже пять щенят, а мать с нежностью вылизывавшая их, растянулась на боку в конце измученная. В то самое мгновение, когда священник наклонился над ней, скорченное животное вытянулось, и на свет появился шестой щенок.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 Поднял свой большой зонд и начал изо всей силы колотить им по головам собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись улепетывать со всех ног, и аббат внезапно ощутился перед собакой-роженицей, пытавшейся приподняться, но он не дал ей встать на ноги, а безумив, начал неистово избивать ее. Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать. И только отчаянно скулила и металась под его ударами. Он переломил зонт, и, отбросив его, вскочил на неё и ступлёно топча, давя и избивая её ногами. Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но бад бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела. который еще трепыхался среди новорожденных пискунов, слепых и неловких, искавших уже сосков матери. Жанна убежала, а священник почувствовал вдруг, что его схватили за шиворот. Сильное пощечина сбила с него треуголку, и барон вне себя от ярости дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу.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 "Тёзка-куляр воскликнула. "Ну можно ли быть таким дикарём?" Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить. Им попробовали дать молока. Троя калели на следующий день, когда дядя Симон избегал всю округу, ища щенившуюся собаку. Он не нашёл её, зато принёс кошку, уверяя, что она годится для этого дела. Рах щенят утопили, а последнего дали этой кормилице чужой породы. Она тут же жулся навила его и улёгшись на бок, протянула ему свои соссы. Чтобы щенок не истощил чрезмерно свою приёмную мать, его отняли от груди через 2 недели. И Жанна сама взялась кормить его с помощью соски. Она назвала его Тато. Но барон самовластно изменил его имя Я крестил его массакром. Аббат не приходил больше, но в следующее воскресенье мне с послал с церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка. Он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскалённым железом, предавал анафеме барона, который над этим посмеялся, и в замаскированных намёках пока ещё робко Оснулся нового увлечения Жюльена. Две конты это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев. С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей мести, пророчив, что час Божий близок и что враги его будут низвергнуты. Жюльен написал почтительное, но энергичное письмо архиепископу Аббату Тольбьяку пригрозили лишением сана. Он умолк. Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с исступлённым видом одержимого. Жербер и Журьен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдали, в виде чёрной точки на равнине, то на краю утёса, то в тесной лощинке.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 "Порянь делать составлять лошадей во враге", сказал Жюльен. "Иначе они могут нас выдать и издали". Они стали привязывать лошадей в лощинки, густо поросшие кустарником. Как-то вечером, когда они возвращались вдвоём в замок в Релье, где должны были обедать вместе с графом, навстречу им попался туванский Кюре, выходивший из замка.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 Готовясь сказать, доверить ей какое-то ужасное горе, но остановился, пристально взглянул на нее и выговорил, словно в бреду: "Но «Да ведь это ваш муж, вы так же". И убежал по направлению к морскому берегу. Жан набросилась за ним, чтобы остановить его, звала его, умоляла с замершим от ужаса сердцем и думала.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 Наполнял его уши шумом, а сердце тревогою. Вдали перед ним долина Вакот раскрывала свою глубокую пасть, ничего, кроме пастуши хижины рядом с пустым загоном для баранов. Две лошади были привязаны к глоблям передвижного домика. Чего им было опасаться в эту бурю? Как только граф увидел лошадей, он лёг на землю и пополз на руках и коленях, напоминая какое-то чудовище, своим запачканным в грязи телом и меховой фуражкой. Он дополз до одинокой хижины и спрятался под ней, чтобы не быть замеченным сквозь щели досок. Лошади, увидев его, взволновались. Он тихо перерезал их поводья ножом, который держал в руке. И когда налетел вдруг шквал, животные обратились в бегство, подстёгиваемые градом, начавшим хлестать по покатой крыше деревянного домика, который весь дрожал. Когда граф, приподнявшись на колене, заглянул через щель под дверью внутрь хижины, он не двигался больше. Казалось, он ждал. Прошло довольно много времени. Вдруг он встал, весь в грязи с головы до ног. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, и схватившись за глобли, принялся трясти эту хижину, словно собираясь разбить её в куски. Затем вдруг впрягся в оглобли и, согнувшись с отчаянным усилием, задыхаясь, он подвёз к крутому склону передвижной домик и тех, кто в нём был заперт.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 Но увидел лошадей, привязанных к оглоблям домика, и понял, что место было уже занято. Он добавил с довольным видом: "И слочись этого, я попал бы в переделку". Чей-то голос проговорил: "А может, оно бы и лучше было?" Тогда старик пришёл в ужасную ярость. "Почему же это было бы лучше? Потому что я беден, а они богаты!" Ну и караультика их теперь! Идрожащий, оборванный, весь мокрый, грязный, с всколокоченной бородой и длинными волосами, висящими из-под рванной шляпы, он указал на трупы концом крючковатой палки, проговорив: "Те мы равны там перед Богом". Удашли другие крестьяне. Посматривая искоса, беспокоенным Лукавым и споганым трусливым взглядом, затем стали рассуждать, что же делать. Было решено развести тела по замкам в надежде, что будет получена награда. Запригляд едва уколки. Но тут возникла новая трудность. Одни хотели просто услать дно повозки соломой, другие же полагали, что необходимо для прилищия положить них матрацы. Женщина, уже говорившая раньше, закричала: "Да ведь матрацы-то будут все залиты кровью, их придётся отмывать живелём". Толстый фермер с добродушным лицом ответил: "За её это заплатят. Чем больше это будет стоить, тем дороже заплатят". Довод был убедительный. Идвя одна колки на высоких колёсах без рессор, пустились рысью Одна направо, другая налево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки этих двух существ, которые только что обнимали друг друга и которым уже не придётся встретиться вновь. Как только граф увидел, что хижина покатилась вниз по крутому склону, он побежал со всех ног под дождём и ветром шквала.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 которого он все еще любил с дикой страстью. Скоро мимо него проехала одна колка с какой-то странной укладью. Она остановилась перед замком, затем въехала во двор. Это было то самое, да, это была она. Страшная тоска пригласила его к месту, чудовищная боязнь узнать правду. Ужас перед открытием истины. Он не двигался, притаившись, как зайцы, дрожа при малейшем шуме. Он ждал час, быть может, два. Одна колка не выезжала обратно. Он решил, что жена его умирает, но мысль увидеть ее, встретиться с ней взглядом, наполнила его таким ужасом, что он вдруг испугался. Как бы его ни открыли в засаде и не принудили вернуться домой, чтобы присутствовать при агонии, и он убежал ещё дальше в глубь леса. Однако тут ему внезапно пришло в голову, что она быть может нуждается в помощи, что, наверно, некому ходить за ней, и он вернулся бегом, полный отчаяния. Возле замка он встретил садовника и крикнул ему: "Ну, что?"